Телесные наказания в царствовании Павла I. Однако вскоре по вступлении на престол император Павел I уничтожил привилегии, дарованные благородным его великой предшественницей. Поводом к этому послужило следующее. 1 декабря 1796 года, рассмотрев доклад Сената по уголовному делу коллежского протоколиста Чулкова, обвинявшегося в буйстве, ранении ножом караульного и оскорблении наместника, государь положил резолюцию: коллежского протоколиста Григория Чулкова лишачь чинов и сопряжённого с онными дворянского достоинства, наказать кнутом на месте преступления и сослать в Сибирь в каторжную работу. Как видно, эта резолюция явный игнорировала жалованную грамоту. Я, пожалуй, можно было бы даже принять за случайность и недоразумение, но вскоре последовала другая, аналогичная первой. Губернского секретаря Андрея Суркова, лишачинов и соприжённого с онми личного дворянского достоинства, якобы облечённого и признавшегося в неоднократных разных разбоех, грабежах, и в смертном десяти человек убийстве наказать кнутом и с постановлением бесчестных знаков сослать вечно в Сибирь на тяжкую работу. А 3 января 1897 года на деле прапорщика Ивана Рожного, обвиненного в святотатстве, государь уже совершенно определенно постановил. Как скоро снято дворянство, то уже и привилегии до него не касаются. Почему и впредь поступать? После этой резолюции Сенат снова стал приговаривать к телесному наказанию дворян, не исключая и женщин. Крайне придирчивый, мелочный Павел нещадно карал всякое непослушание и ничтожные уклонения от своих указов. Например, при встрече с государем все должны были выходить из экипажей, сняв предварительно верхнее платье. И когда сын одного богатого купца этого не исполнил, его отодрали кнутом, дав 50 ударов полностью. Однажды какой-то офицер так увлёкся разговором с дамой, что не заметил Павла. Тогда государь приказал разговаривавших поставить на запятки кареты, и катал их целый день по городу. Потом офицера сослали в Сибирь, его начальников для страстки арестовали на месяц, а мужа дамы видного гражданского чиновника высекли